Глава 11. 10 марта 2014, Нью-Йорк в траву поблизости приземляется Фрисби. Раздается топот бегущих ног, Ади открывает глаза и успевает заметить лишь огромный черный нос, стремительно приближающийся к ее лицу. А затем собака покрывает ей щеки влажными поцелуями. Засмеявшись, Ади садится и треплет густую шерсть. и едва успевает схватить зверюгу за ошейник, не дав той стащить пакет с оставшимся маффином. «Привет!» — машет она хозяину собаки, который с противоположной стороны лужайки выкрикивает извинения. Ади бросает фрисби обратно, и пес уносится прочь. Она дрожит от холода. Сна больше ни в одном глазу. Таков уж, Март, тепло всегда заканчивается быстро». Есть в этом месяце узкий промежуток, когда он притворяется весной. Этого достаточно, чтобы греясь на солнце, вы оттаяли, но тепло недолговечно. Солнце уходит и подкрадываются тени. Ади снова дрожит и рывком поднимается служайки, отряхивая леггинсы. Надо было украсть штаны потеплее. Спрятав бумажный пакет в карман, Ади сует книгу Фреда под мышку. и покидает парк, направляясь на восток, вниз по Юнион, а потом вверх к набережной. На полпути она замирает, заслышав звуки скрипки. Ноты ложатся одна к одной, точно спелые фрукты. У края тротуара на табуретке пристроилась женщина, зажав инструмент подбородком. Плывет мелодия, медленная и нежная. И Ади мысленно возвращается в Марсель, Будапешт, Дублин. Горстка прохожих останавливается послушать. Песня заканчивается, и раздаются негромкие аплодисменты, а затем снова звуки шагов. Ади, отыскав в кармане последнюю мелочь, бросает ее в распахнутый футляр, и музыка возобновляется, становясь более легкой и глубокой. Добравшись до кинотеатра в Коббл Хил, Ади проверяет расписание, потом толкает двери быстрым шагом пересекает переполненный вестибюль. «Привет!» — перехватывает она парнишку с метлой. «Похоже, я забыла сумочку в третьем зале». Врать легко, если знаешь, что сказать. Уборщик кивает, не поднимая глаз, и Ади ныряет под бархатный шнур билетера в темный коридор. С каждым шагом ее походка становится размереннее. Из одних дверей доносится приглушенный гром, там показывают боевик. Из соседних створок просачивается музыка, Романтическая комедия. Взлетают и опускаются голоса, Ади неторопливо вышагивает по коридору, изучая плакаты с анонсами и надписи с названиями фильмов над дверями. Она сто раз их уже видела, да и плевать. Похоже, в пятом уже идут титры. Его двери распахиваются, и в холл выплескивается толпа. Сквозь поток выходящих Ади проталкивается в опустевший зал, Между первым и вторым рядом находится перевернутое ведро попкорна, чьи золотистые камушки усеяли липкий пол. Берет его и возвращается в вестибюль, где пристраивается в очередь к буфету за тремя девочками-подростками. Наконец Ади подходит к стойке, за которой ждет юноша-буфетчик. Ади зарывается рукой в волосы, слегка их взъерошив, и огорченно вздыхает. Простите, «Простите говорит она. «Какой-то малыш опрокинул мой попкорн». Ади встряхивает головой и буфетчик эхом копирует ее движение. «Может, вы просто подсыпите мне немного, и я доплачу, чтобы не...» Она уже лезет в карман, будто бы за бумажником. Но парень забирает у нее ведро. «Не переживайте», — говорит он, озираясь. «Я понял». «Вы просто чудо», — сияет Адди, заглядывая ему в глаза, — и парень отчаянно краснеет. Заикаясь, он бормочет, что это не проблема, совсем не проблема, хотя и бросает по сторонам взгляды, не появится ли менеджер. Высыпает остатки старого попкорна, наполняет ведро свежим и как бы тайком передает обратно. Наслаждайтесь фильмом. Из всех изобретений, чье появление в мире довелось наблюдать Ади, Паровозы, электрическое освещение, фотография, телефоны, самолеты, компьютеры. Больше всего она любит кино. Книги прекрасны. Они компактны и долговечны. Но когда ты сидишь во мраке кинотеатра и смотришь на большой экран, весь мир исчезает, и на несколько коротких часов можно притвориться кем-то другим. Окунуться в романтику и интриги, комедию и приключения. И всё это со стереозвуком и полнокадровым изображением. Начинаются титры, и в груди вновь поселяется тяжесть. Какое-то время Ади словно парила, а теперь приходит в себя и тонет, пока ноги не оказываются прикованы к земле. Ади выходит из кинотеатра почти в шесть вечера. Солнце уже садится. Она возвращается по обсаженным деревьями улицам, проходит через парк, Рынок уже закрыт, и в палатках никого нет. К проржавевшему зеленому столику. Фред все еще сидит в своем кресле и читает. М значит молчание. Раскладка переплетов на столе немного изменилась. Тут зияет дыра на месте проданной книги, там воткнут новый корешок. Свет тускнеет. Скоро Фреду придется собрать коробки и унести их обратно в дом, подняться на два этажа вверх в свою спальню. Ади не раз предлагала ему помощь, но Фред решительно отказывался. Это тоже напоминает эстель несгибаемую, точно черствый хлеб. У столика Ади ныряет вниз и поднимается с книгой в руке, словно та только что упала. Осторожно, чтобы не опрокинуть стопку, кладет ее обратно. Наверное, Фреду как раз попался какой-нибудь захватывающий момент: он что-то бурчит, даже не взглянув на Ади, или бумажный пакет, который та примостила поверх книги, с последним шоколадным маффином. Фреду нравятся только шоколадные. Однажды утром он рассказал Ади, как Кэндис всегда устраивала ему выволочку за любовь к сладкому, приговаривая, что она сведёт его в могилу. Но жизнь — та еще сволочь с извращённым чувством юмора. Кэндис больше нет, а он до сих пор ест дерьмо. Слова самого Фреда, не Ади. Холодает, и Ади прячет руки в карманы. Она желает Фреду доброй ночи, а потом отправляется дальше, повернувшись спиной к заходящему солнцу и догоняя тень, которая вытянулась далеко вперед. Уже совсем темнеет, когда Ади добирается до Эллоуэй, одного из тех баров, что, похоже, кичат со статусом дешевой забегаловки, только все портят многочисленные визиты знаменитостей, желающих почувствовать Бруклин. У тротуара слоняется кучка людей. Они курят, болтают, ждут друзей, и Ади ненадолго задерживается среди них. Стреляет сигарету, просто чтобы чем-то заняться, и старается как можно дольше сопротивляться желанию легко толкнуть дверь. Ее настигает дежавю. Она знает этот путь. Знает, куда тот ведет. Внутри помещения Эллоуэй формой напоминает бутылку виски, Узкое горлышко входа, стойка темного дерева, ведущая к комнате со столиками и стульями. Ади присаживается у бара. Парень слева предлагает ей выпивку, и она соглашается. «Дай угадаю», — улыбается он. «Розе?» Ади хотела было заказать виски, просто чтобы посмотреть, как вытянется от удивления его лицо. Однако это совсем не ее напиток. Она всегда любила сладкое. Шампанское. Парень делает заказ, и они ведут непринужденный разговор, пока не раздается звонок, и незнакомец отходит, пообещав скоро вернуться. Ади отлично знает, что его не стоит ждать, и даже благодарна за это. Она потягивает шампанское. Скоро на сцену выйдет Тоби. Тот выходит, садится, приподняв одно колено, чтобы примостить на нем гитару, и Робка почти виновато улыбается. Тоби ещё не научился захватывать внимание публики, но у него все впереди. Он оглядывает небольшую толпу и начинает играть. Ади закрывает глаза, растворяясь в музыке. Тоби исполняет несколько каверов, затем один из напевов собственного сочинения в стиле фолк. А потом — это. Над залом пролетают первые аккорды, и Ади снова оказывается в квартире Тоби, где сидит за фортепиано, извлекая ноты из клавиш. Он тоже там, прямо позади неё, и пальцы его лежат поверх ее пальцев. Затем все сливается воедино. В мелодию вплетаются слова. Теперь она принадлежит Тоби. Будто росток, что пустил корни. Тоби будет помнить без посторонней помощи. Не ее, конечно. Не её... Но песню. Их песню. Музыка заканчивается, сменяясь аплодисментами. Тоби бочком пробирается к стойке, берет себе Джек Дэниелс с колой. Для него выпивка за счет заведения. Где-то между вторым и третьим глотком замечает Ади и улыбается. На какой-то миг ей кажется, он ее вспомнил. Однако правда в том, что он просто ее хочет». При плохом освещении влечение легко принять за узнавание. Извини, говорит Тоби, наклоняя голову, как делает всегда, когда смущается. Как в то утро, когда нашел ее у себя в гостиной. Кто-то задевает Ади за плечо, протискиваясь к двери. Ади моргает, и морок рассеивается. Она так и не вошла. Все еще стоит на улице. Сигарета в руке истлела до фильтра. Незнакомец придерживает для нее створку. «Заходишь?» Ади качает головой и заставляет себя отступить. От проема двери, от бара, от парня, который вот-вот выйдет на сцену. «Не сегодня», — отвечает она. «Оно того не стоит».